«Вот и зима!» «Вот уже и зима!» — сказал задумчиво кот, глядя, как на землю высаживается первый снежный десант. Снег летел большими крупными хлопьями, очень быстро таял, и на шумных улицах города наверняка превращался в грязь. Но здесь, в деревне, было девственно чисто, тихо и тепло. Этим снегом хотелось любоваться до скончания веков. Под этим снегом хотелось гулять босиком, не боясь ни холода, ни простуд. Но, к сожалению, мы, люди, слишком уж привыкли к комфорту. И погода воспринимается нами как некий условный враг. У котов все иначе. Да, они тоже любят тепло и уют, но снег воспринимают не как угрозу, но как подарок. особенно такой снег. Например, мой кот, заметив первый снег, сразу запросился на улицу. «Зачем тебе?» — удивилась я, зная, как он любит свою тепленькую, такую родную батарею. «Как? А снег встречать? Посмотри, он какой!» С придыханием ответил кот. «Какой?» «Восхитительный, белый-белый и мягкий, как самые нежные кошачьи лапки. «Иди сама попробуй!» «Не-не, я как-нибудь в другой раз!» Открестилась я, но с любопытством смотрела за светлой радостью кота. Он подхватывал снег лапками, подбивал его в небольшой комочек и тут же бежал за ним. Он прыгал в сугробах с энтузиазмом дурного щенка, прихватывал снежинки зубами и задорно чихал, когда какая-нибудь особо смелая снежинка залетала ему в нос. Словом, получал все то, что мы привыкли называть эндорфином, а, попросту говоря, удовольствием. Зимний день клонился к закату, но из-за снега солнце пробивалось сквозь облака тоненькими дрожащими лучами. И казалось, весь мир пронизан волшебным рассеянным светом. Кот сел на планку забора и с удовольствием подставил хвост и спину этому восхитительному белому снегу. Я позвала, но он не ответил. Смотрел куда-то вдаль, не в эту реальную даль, а куда-то за, где все тайны раскрыты, загадки разгаданы, и каждое движение Вселенной наполнено глубоким, сакральным смыслом. Что видел он, я не знаю, да он и не скажет. Просто не сможет объяснить всю глубину этого откровения. Но, наверное, это что-то бесконечно прекрасное. Такое чудо, и всех слов в мире не хватит, чтобы его описать. Когда совсем стемнело, я аккуратно забрала маленький сугроб, отряхнула снег и уложила кота на любимое место. Обычно язвительный и активный, он с блаженным вздохом свернулся комочком и заснул. Самым безмятежным в мире сном. Я тихонько открыла дверь и вышла в сад. Мир был открыт настежь. С неба падал не снег. Это летели белые птицы наших снов и желаний, реализованных и нет. Это были стихи, которые, я уверена, поутру напишут поэты, и картины, сюжеты которых непременно придут кому-нибудь во сне. Там были формулы и расчеты космических кораблей, идеи кино и книг. Мир был открыт. Он щедро сыпал своими дарами. И кому-то, возможно, в эту ночь или на следующий день откроется что-то новое, важное. А кто-то просто проснется, подойдет к окну и, размешивая сахар ложечкой в кофе, тихо скажет. Вот и зима. Пора согревать и согреваться. И будет тысячу раз прав.